Глава шестнадцатая. Арина. «Я никогда так откровенно не целовалась с посторонним мужчиной. Был только Костя. Первый, единственный. До скрежета зубов, до ломоты в костях. От разбитых надежд до поломанной судьбы. Моя разбитая иллюзия. Поцелуи с другими парнями были. Но это носило больше акт протеста. Под большим градусом алкоголя. Их провоцировала я сама. Они все знали». что меня нельзя трогать. Меня даже опасно трогать. Хоть с табличкой ходи, опасно для жизни. Никифоров всячески оберегал и давал понять всем, что его игрушку трогать нельзя. Но мне многое сходило с рук. Все истерики, пьяные дебоши, разбитые машины, хамство. Я так долго, сама того не понимая, пробовала разные методы, чтобы от него избавиться. Но ничего не брало. Меня наказывали, иногда жестоко. Нет, он не бил, не сажал на цепь. В квартире, конечно, запирал, но у него был другой метод моего контроля. Артём. Такой же непутёвый и поломанный, как и я, старший братец, который решил, что враги все, закон не для него, он сам устанавливает свои правила. Это был моральный прессинг, день за днём и из года в год. Я сама поняла это не сразу. Но вырваться и донести до человека, что я вольна жить, как хочу, уже невозможно. Чувствую свою кровь на его языке, зарываюсь пальцами в волосы, непроизвольный стон. Хочу быть ближе, прикрываю глаза и лечу на тарзанке с крутого обрыва. Я знаю, как это. Я летала и не раз. В ушах звенит. Понимаю, что это телефон Тихона, только когда он отрывается от моих губ. Извини. Но он не отходит. Ещё несколько секунд прижимается щекой к моему виску, а я совсем паршиво начинаю себя чувствовать. Я ведь хочу его использовать, напеть сказку о несчастной Красной шапочке, что сбежала от серого волка. Хотя так оно и есть, но использовать людей в своих интересах не моя тема. Говори, только быстро. Тихон отвечает, уходит в другую комнату. Слезаю со стола. Нужно чем-то себя занять, а то я чувствую себя семиклассницей на первом свидании. Пельмени, конечно, переварились, но раскладываю их по тарелкам, ищу приборы. Кухня как новая, даже некоторые предметы с этикетками. Сажусь на стул, вновь смотрю на копию Моны, трогаю губы пальцами. Они всё ещё горят от поцелуя. Вечер в Венеции слишком размазан. Его кувшинки смотрелись бы здесь лучше. Тихо наругается. Голос жёсткий, требовательный. А мне хочется уйти, убежать из этой идеальной квартиры, где я чувствую себя как мане, не на своём месте. Мне проще в баре, с Виолом и Маратиком, среди публики, что пришла потусить и напиться. Там я среди своих, среди толпы, которая даёт ложное ощущение того, что я не одинока. Извини, дела. Да, понимаю. Тихо садится напротив, внимательно смотрит на меня, потом на свою тарелку, начинает есть. Так по-мужски, с голодом. У него, наверное, всё так. Берёт жизнь большими кусками и всё, что считает своим. Сильные пальцы, на кистях выпирают вены и жилы. Интересно, у него есть татуировки? Ешь, давай, а то плохо станет. Тебе надо питаться. Ты таблетки взяла? Всё-то он помнит. Да, в курсе. Мне надо будет отъехать на пару часов. Ложись спать. Здесь две спальни, выбери любую. Проблемы с принцессой? Нет, скорее с гоблинами. Он так с аппетитом ест, что у самой заурчало в животе. Салат получился простой, пельмени вкусные. Найдёшь где чай, кофе. В холодильнике вроде есть сок. Ты всех непонятных женщин приводишь к себе домой? Или это специальная квартира? Ты первая. И это моя квартира. Год живу. Год? Да, что тебя удивляет? Прихожу сюда ночевать. Можно сказать, гостиница это моя личная. А ты вполне понятная женщина. Анализы сдала, а дальше сама расскажешь, кто такая. Откуда уверенность? Он нравится мне ещё больше. И тактику выбрал правильную. Не давить на меня. Или я просто ещё везде подвох? Забавная рыжая дева хас прогрессирующей паранойей. Чуйка. Хм. Часто помогает? Всегда. Тут где-то должна быть аптечка. Найди пластырь, заклей палец. Хорошо, босс. Всё, ушёл. Тихон быстро встал, вышел. Услышала лишь звон ключей и хлопок двери. Снова посмотрела на МАНЕ. Нет, совсем она сюда не подходит. Несколько минут доедала пельмени, потом мыла посуду, а дальше изучала квартиру. Три комнаты, кухня, гостиная, два санузла, один, видимо, хозяйский, с джакузи. Всё выдержано строго, даже можно сказать по минимализму. Серо-кофейно-гранитовые тона, но достаточно светло и просторно. Мне нравится. Я часто ещё в детдоме представляла, каким он будет мой дом. Мечтали с девчонками после отбоя. Катька Самухина хотела дворец, говорила, что её отец точно олигарх и обязательно приедет и заберёт её. Все мы тогда об этом мечтали, но никто никого так и не забрал. Не стала шарить по шкафам. Вот это тоже не в моей привычке. Выбрала комнату, что меньше. Стоя у окна, смотрела на мелкий падающий снег. А может, он меня не ищет? Ждёт, как сама нагуляюся и вернусь. Артёмке сидеть ещё 2 года. За хорошее поведение его никто не выпустит. Там им и мы не пахло. Братишка нашёл время сесть. Хотя нет. Никифоров ему же и помог. Нужно было найти козла отпущения, показательно устроить процесс, поставить галочку. Мол мы отлично работаем, получить премию. Но Самсон сам отправил его с партией. сам давал указания, а я потом орала на Костю как резаная, что это он, сука, во всём виноват, что это только из-за него наша жизнь полное дерьмо. Нет, милая моя девочка, это ты ещё шикарно живёшь, и всё благодаря мне. А вот кто в дерьме? Так ты вспомни свою подружку. Я тогда хотела убить его в сотый раз, молотком по голове, чтоб слышать, как ломается череп. а не нашей жизни. Катька Самохина наша непризнанная дочь олигарха. Несколько лет сидела на самой поганой и дешёвой дуре. Хотела ведь красивой жизни, а влюбилась не в того, в барыгу. Он-то её и посадил на свой товар. А потом её нашли за городом, по первому снегу, голую и сколеченную. Мне Костя специально это показал, чтобы я осознала, как хорошо живу и как нам с братом повезло. Потом долго стояла под душем, намочив волосы, которые будут сохнуть целую вечность. Надо уже обрезать их. Да всё откладываю это событие. На часах было уже 12 ночи. Пришлось всё-таки залезть к Тихону в шкаф и стащить футболку. Свои тряпки решила постирать. Я так тут пироги стряпать начну скоро. Не хочу вспоминать прошлое, но оно, как назойливая зубная боль, постоянно даёт о себе знать. Надо Нинке позвонить, узнать, как дела. Но это опасно. Не хочу подставлять подружку. Костя наверняка первым делом её проверил. Закрыв глаза, лежу в чужой кровати, в чужой квартире. Тишина такая, что закладывает уши. Собственные мысли копошатся как муравьи в муравейнике. Надо ехать на юг к морю, чтобы из окна был всегда слышен прибой, а по утрам чайки и бегала собака. Да, хочу собаку. А ещё поцелуй викинга.